Глава 27. идти в город одной было странно. За время жизни в Кенсии Тео незаметно привыкла к тому, что где-то неподалеку всегда крутится Том. Но сейчас контрактный пропадал на свидании с блондиночкой, и Тео, шагая по узким брусчатым улочкам, неожиданно остро ощущала пустоту за спиной. Лиля Фонтель ждала Теодору в кофейне под розовым кустом. Название не врало. Террасу заведения действительно опутывали плетущиеся розы наполняя воздух густым сладковатым ароматом. Фантель выбрала место в самом затененном углу, там, где цветы и листья полностью скрывали столик от глаз случайных прохожих. «Добрый день!» Тео опустилась в легкое плетеное кресло. «Вы замечательно выглядите!» «Все благодаря вашему чудесному крему!» Кокетливо потопилась Фантель. Пятна у нее на лице действительно побледнели. Кожа казалась более гладкой, исчезла нездоровая желтизна. Но самое главное, Фантель больше не выглядела замученной. Исчезли темные круги под глазами, разгладились вечные трагические морщинки на лбу, замерцали кокетливые искры в глазах. Знаете, когда я увидела, как эти ужасные пятна светлеют, это было невероятное ощущение, как будто я всю жизнь тащила на себе груз, а теперь наконец-то начала выбрасывать кирпичи из корзины. Но выбросили еще не все, улыбнулась Тео. Парочка осталась, но они тоже скоро отправятся на обочину. Отломив вилка кусочек лимонного тарта, Фантель положила его в рот и счастливо зажмурилась. — Позвольте мне угостить вас пирожином. Тут просто невероятная выпечка. — Вы обязательно должны попробовать. — Господин Менендес, будьте так добры. Высокий владелец кофейни вышел из-за прилавка, глаживая чернющие с проседью усы. — Чего изволите, госпожа Фантель? — Что-нибудь очень вкусное. чтобы вы предложили женщине, которую хотите поразить господин Менендес? — О! Под черными усами блеснули крепкие белые зубы. Для прекрасной дамы только самые сладкие десерты». Менендес склонился к фантель чуть ниже, чем было нужно, и задержался в этой позе чуть дольше. «Я рекомендовал бы вам пьянящее наслаждение. Шоколадный бисквит, карамельный мусс, томленный в ликёре груши и фисташки». «Пьянящее наслаждение?» Томно взмахнула короткими, но густыми ресницами фантель. «Надеюсь, все именно так вкусно, как вы обещаете. Я никогда не нарушаю обещаний, которые даю даме». Склонив голову на бок, Менендес окинул лилию Фантель длинным, тягучим, как мед, взглядом. «Итак, два наслаждения, пару минут, госпожа Фантель!» Менендес не соврал. Он действительно появился через пару минут и поставил на стол две тарелки с пирожными. Томленая груша просвечивала на солнце золотым медовым светом. «А это подарок от заведения!» Менендес снял с подноса розетки с мороженым. Нежнейшая джелата со свежим манго и апельсиновым топпингом. Я позволил себе добавить в топпинг немного коньяка. Боитесь, что грушевое наслаждение недостаточно нас опьянит? Всегда лучше подстраховаться, госпожа Фантель! ухмыльнулся владелец кофейни. Что это было? Склонилась через столик Теодора, как только Менендес вернулся за стойку. Где? неубедительно удивилась Фантель. Вот это? Не притворяйтесь, я все видела. Да, что вы видели? Я просто сделала заказ. Вот как, и вам просто порекомендовали пьянящее наслаждение. Не моя вина, что у этих пироженых такое глупое название. И не ваша вина, что нам принесли еще и бесплатное мороженое. Господин Менендес всегда заботится о своих клиентах. И о клиентках. Госпожа Дюваль, Лилия, дорогая, вы вскружили этому Менендесу голову. Ну что вы такое говорите? Фандель осуждающе нахмурилась но глаза у нее искрились бенгальскими огнями. Это всего лишь мороженое. И быстрым движением погладила щеку, на которой едва просматривались выцветшие до желтизны пигментные пятна. «Вы принесли отворотное зелье?» — внезапно сменила тему фантель, словно это поглаживание напомнило ей о предмете встречи. «Конечно, вот оно». Тео выставила на стол прямоугольный флакончик с темно-синевязкой жидкостью. «Капните три капли в кофе, в вино или в любой другой темный напиток и угостите сегодня вечером супруга. Если зелье сработает как надо, через несколько дней от приворота не останется и следа». Зажав двумя пальцами бутылочку, Фантель задумчиво покачала ее, наблюдая, как плещется в стены крохотная синяя волна. Три капли, и любовь растает. Но надо же, как все просто. Криво улыбнувшись, она убрала отворотное зелье в сумочку. Если бы так же просто можно было вызвать любовь, наш мир был бы намного лучше. «Знаете, дорогая моя Лилия...» Тео покосилась на задумчиво подпирающего стойку Менендеса. «По-моему, с возникновением симпатии все и так достаточно просто. Единственная сложность тут — это не упустить шанс». Встреча с Фантель должна была занять полчаса, не больше. Но когда Тео возвращалась домой, небо уже окрасилось в серовато синие вечерние тона, а в окнах зажглись первые огни. Удивительно, но Том уже был дома. Он сидел на веранде, задрав ноги на перила и что-то читал, время от времени таская с тарелки печенье. Как прошел день, Том с грохотом уронил ноги, вскочил со стула и, судя по кашле, подавился печеньем. Хорошо, спасибо, я. Мы. Ну, мы гуляли. Очень мило. Твоя блондинка это как ее? Рене. Да, конечно, Рене, прошу прощения. Рене рассказывала что-нибудь интересное. Ну, нет, просто ходили, болтали. «Ранэ мне парк показала, там сейчас розы цветут». «Замечательно», — вежливо одобрила Тео. «Я рада, что ты хорошо провел время. Садись, как сидел, отдыхай, я не буду мешать». «Госпожа Теодора». Отпустив ручку двери, Тео повернулась к Тому. «Да? Я тут. Я вас ждал. По делу». Лицо у контрактного было бледным и серьезным. Губы сжались в линию, суровую, как морской канат. На задворках сознание Теодора мелькнула абсурдная догадка. Сейчас Том объявит, что женится. Он встретил любовь всей жизни, он не может упустить шанс, он хочет быть вместе с блондинистой овечкой до старости и нарожать вместе с ней блондинистых ягнят. Тео глубоко вдохнула, заранее натягивая на лицо невозмутимо доброжелательную маску. И по какому же делу? Это насчет вас и вашего, ну, кузена, господина Арджента. Вот как? Мгновенное облегчение сменилось конской дозы адреналина, и Теодора, рефлекторно удерживая на лице вежливую улыбку, опустилась на стул. Колени не держали. «При чем тут мой кузен?» «Я, конечно, не знаю. Это же ваша семья. Просто оно как-то странное, я подумал, но...» «Том, пожалуйста, изложи проблему». «Очень, очень спокойно», — сказала Тео, вгоняя ногти в подлокотники. «Что с моим кузеном, и при чем здесь я?» «Я, ну...» Глубоко вдохнув, Том на мгновение закрыл глаза, выравнивая дыхание. «В общем, так. Иду я, значит, домой. А вон там, где кусты, господин какой-то ждет. Не из благородных, но и не бедный. Вертлявый такой, в костюме, в очоках. Иду я, значит, иду, а он мне наперерез. Том Макбрайт говорит. Ну да, отвечаю. Контрактный на службе у госпожи Дюваль. Он самый, соглашаюсь. Тут, значит, господин этот мне улыбается, под локоть берет и сообщает, что кузен очень за вас беспокоится. «Вы ведь болели недавно, и тяжело очень. Доктор, так сказать, с того света вас вытащил. И теперь господин Арджента очень интересуется вашим самочувствием. Что вы, как вы, не тяжело ли, справляетесь ли?» «Вот как?» — медленно кивнула Тео. «И что же ты ответил?» «Ответил, что справляетесь, здоровье в порядке, аппетит хороший, гуляете, читаете много, ну, как есть, все так и рассказал. Но разговор, я так понимаю, на этом не закончился». «Нет, госпожа Тео, этот очкарик, он, ну, сказал, что господин Арджента очень волнуется. У вас во время болезни сознание мутилось и память пропадала. Вот господин Арджента и опасается, что симптомы вернутся. Поэтому, если вы вдруг что-то странное будете делать, забывать там начнете или сговариваться, да хоть что-нибудь, чтобы я сразу же к этому шел и все ему рассказывал. А очкарик уже кузену вашему сообщит, для вашей же собственной безопасности». Ну и денег мне предложил десять медяшек, сказал, что каждый месяц будет давать столько же, если буду информацию регулярно приносить. Десять медяшек за несколько слов для нищего контрактного – это выгодная сделка, очень выгодная. Тео уже представляла, каким будет следующий ход в этой игре. Сейчас Том попросит у нее денег – 12 медяшек или пятнадцать, а взамен пообещает молчание и верность. Любопытно. Ровным голосом сказала Тео. И что же ты сделал? Отказался, конечно. Изумленно вскинул светлый брови Том. Если господин Арджента хочет про ваше здоровье узнать, пускай приезжает, посмотрит на вас, побеседует. А не очкастых каких-то посылает с деньгами. Несколько секунд Тео молча таращилась на контрактного, приоткрыв рот. Потом моргнула и подобрала челюсть. О, а что? же озадаченно поглядел на нее Том. Неправильно что ли? Ну, как сказать? тео с ужасом поняла что говорит так же, как контрактный. Чёртова афазия оказалась заразной. В целом, наверное, правильно с этической точки зрения. А с практической? А с практической нужно было деньги взять, потом рассказать мне об этом разговоре, и мы бы вместе каждый месяц составляли для очкастого господина отчеты. Тебе десять медяшек? Мне уверенность в том, что кузен понапрасну не беспокоится. «Ох ты!» — восхищенно округлил глаза Том. «Ого! А я не додумался!» Вот зараза. «Жалко ты как!» «Не беспокойся. Может, к тебе еще кто-нибудь подойдет с аналогичным предложением. Тогда и воспользуешься моим советом». «Обязательно воспользуюсь», — предвкушающе хмыльнулся Том. «Десять медяшек, они не лишние». И мистер Арджента не будет волноваться. «А как же? И это тоже». Весь ужас был в том, что этот финт Герберта оказался сюрпризом. Ты у не ожидала такого. Действительно, не ожидала. Лежа в кровати и глядя широко открытыми глазами в темноту, она пыталась понять, как это могло произойти, почему. Даже клиническому идиоту, очевидно, если в деле замешаны деньги, битва будет продолжаться до победы одной из сторон. Любое затишье — всего лишь отсрочка, передышка перед очередной схваткой, и чем дольше длится пауза, тем сильнее будет удар. Но Тео была не готова. Она вообще не думала о том, что кузен продолжит свое расследование. Почему? Может, действительно с головой проблемы? Как она могла допустить такую ситуацию? А если бы Том согласился? Да он и должен был согласиться. Любой нормальный человек взял бы деньги и начал бы строчить доклады по три раза на день в надежде на прибавку. Тот факт, что мальчик Томми все еще пребывает в плену детских идеалов, удивительная невероятная случайность. Хотя... Теу нахмурилась, прикусив губу. Хотя кто сказал, что Том не взял деньги? Сам Том? Вполне возможно, что он принял оплату, а потом соврал Теодоре, чтобы обезопасить себя на случай провала. Тео перевернулась на бок. Теперь она смотрела в стену, по которой растекалась бледная, как подбеленным молоком чай пятно лунного света. Нет, Том сказал правду. Слишком уж естественна была его реакция. Сначала испуг, смущение, бесконечные невротические повторы, а потом быстрая, уверенная речь. Чтобы так гладко сыграть, нужно быть отличным актером, А это точно не про Тома Макбрайта. Том не врал. Вот только это не имеет никакого значения. Неважно, врет контрактный или не врет, проблема остается прежней. Тео будет ошибаться, это неминуемо. В конце концов она ошибется по-крупному, и тогда кузен использует свой шанс. Единственный способ избежать этого – свалить отсюда как угодно, любой ценой вернуться в свой мир и забыть этот бред как длинный и нелепый сон. Тео совсем забросила свои исследования. Она так увлеклась игрой в новую жизнь, что перестала искать пути домой. Глупая ошибка, непозволительная ошибка, и Теу должна ее исправить. Все имеющиеся дома книги, упоминающие перемещение душ, были перечитаны вдоль и поперек. Поэтому Тео всерьез окопалась в городской библиотеке. Раздел профессиональной магической литературы там был невелик, но поражал широтой ассортимента. Видимо, человек, заполнявший полки, заказывал издание наугад, ориентируясь на цену, фамилию модного автора, цвет обложки или какой-то другой неведомой науке критерий. Теу нашла в библиотеке руководство по карточному гаданию. Оно стояло рядом с книгой, аргументированно доказывающей, что предвидеть будущее невозможно. Детальный анализ практики Авгуров соседствовал с кулинарной магией, а солидный двухтомник ритуальной метеорологической практики с брошюрой «Градобитие и ливневый дождь». Практика применения при народных волнениях. По перемещению душ Теу нашла всего две книги. Философский трактат, напичканный ссылками на неведомые источники и тоненькую «Путь между мирами», что мы на самом деле знаем. Знали, оказывается, немного. Автор отдельно уточнил, что приводит в книге только подтвержденные случаи, и насчитал таковых аж пять. Графиня Довиле, оступившись, ударилась головой, потеряла сознание, очнулась каминатесом, говорившим, на неведомом науке на речи. Мальчик, упавший под лед после извлечения, обнаружил изрядные навыки фиктования, а при попытке отца выпороть его отходил родителя кочергой. И три случая, пугающим образом похожих на то, что произошло с Теодорой. Мак, вызванный к умирающему, возвращал душу в тело, но это была не та душа. Анализируя известные факты, автор брошюры пришел к выводу, что для перемещения необходимы три обстоятельства. Во-первых, совпадение по имени полное или частичное. Если больного зовут Эдмунд, а целитель в ритуале использует краткую форму Эд, то вполне может призвать, скажем, Эдварда или Эдерна. Во-вторых, совпадение по обстоятельствам. Обе души должны находиться вне тела, что бы это ни означало. После некоторых колебаний Тео пришла к выводу, что под внетелесным опытом автор подразумевает клиническую смерть. В-третьих, наличие внешней силы, которые производят перемещение. Концепция получилась убедительная, если бы не два «но», и эти «но» были настолько выпиющие, что их заметила даже Теодора. Первое. Мальчик просто упал в холодную воду. Над ним никто не проводил ритуал по возвращению души. Да, новый владелец тела тоже носил имя Герберт Франко, но явился он без приглашения. Не означает ли это, что можно обойтись без внешнего магического воздействия? И второе. Какова вероятность, что каменотеса, вселившегося в графиню, тоже звали Арабелла де Вилле. Первое «но» автор изящно обошел, выдвинув предположение, что ритуал по возвращению души проводили в другом мире. Дух ребенка вселился в неведомого фехтовальщика, а дух фехтовальщика, соответственно, в ребенка. Допустим. Но каменотес Арабелла де Вилле серьезно? Закрыв брошюру, Тео поняла, что вопросов у нее больше, чем ответов. Понял это, видимо, и библиотекарь. Бесшумно подкравшись к Тео, он почти не шевеля губами прошептал. «Не нашли нужной информации». Смысл этого перформанса Тео не поняла. Посетителей в библиотеке не было, а под открытым окном тоскливо орал привязанный на санцепёке осел. Но правил есть правило, поэтому Теодора ответила таким же шпионским шепотом: «К сожалению, нет, на эту тему очень мало литературы». «Так почему бы вам не посмотреть каталоги? Доставка в Кинси занимает около трех недель». «Зато книги вы можете заказать даже в столичных издательствах». «А где взять каталоги?» Вскочила с места Тео, разом забывая о режиме тишины. «Не шумите!» Простуженным ужом зашипел библиотекарь, всплеснув мягкими, как у кота, пухлыми ручками. «Здесь нельзя шуметь!» «Где я могу найти каталоги?» Послушно прошептала Тео. «На почте. Спросите господина Роже и скажите, что вас прислал я. Вам вынесут все каталоги с начала года». А просто так их разве не выдают, только по рекомендации? Ну что? Конечно же нет. Если выдавать каталоги всем подряд, они же истреплются. Как тогда книги заказывать? Сраженная этим внезапным аргументом, Тео не нашла с ответом и только безмолвно кивнула, запихивая в сумку блокнот и карандаш. После безмолвной, словно усыпальницы, сырой и прохладной библиотеки, улица ощущалась, как удар в голову. Полуденное солнце слепило глаза. Горестно орала сел. Из окна пекарни доносились крики и хохот кухарок. Тео остановилась, подслеповато моргая. «Госпожа Дюваль?» «Кто?» «О, это вы!» «Рада вас видеть!» Тео пожала руку Лили Фантель. «Есть новости?» «Да, есть, и новости замечательные. Август оставил эту вертихвостку. Стоя на коленях, он молил меня о прощении». Мечтательно улыбнулась Фантель. «И что же, теперь в вашу жизнь вернулась гармония?» «Именно». Завтра в суде будут слушать дело о нашем разводе». «Что?» — оторопела Тео. «Ну да. Знаете, я подумала, а зачем мне Августа? Любви между нами нет, совместным бизнесом мы не связаны. А в плане того, что может подарить мужчина женщине, вы понимаете меня, дорогая, словом, в этом пикантном деле Августа, как оказалось, не столь уж хорош. Вы узнали это только сейчас? Раньше мне не с чем было сравнивать, но теперь я подумала, что одинокая жизнь не так уж плоха». «О!» — попыталась вернуть брови середины Лбатео. «О, вот как! А как же ваш брачный договор? Вы действительно отдадите мужу половину капитала?» «Это вряд ли». Улыбка Лилии Фантель напоминала жизнерадостный оскал акулы. Когда Августа просил у меня прощения, я потребовала, чтобы он перечислил свои проступки вслух. Увы, мой муж никогда не был умен. «Простите, я не понимаю. В соседней комнате я поместила двух свидетелей, адвокаты и нотариуса». А нотариуса зачем? Поверьте моему опыту, дорогая, хороший нотариус никогда не бывает лишним.